Глава 13 Мы встретились там же, где и в прошлый раз. В небольшой кафешке, где до недавнего времени работала бывшая одноклассница Алены. Та самая Вика, с которой романтических отношений у нас так и не сложилось. Зато я тесно познакомился с ее братьями. Но это уже их проблемы. Нечего было нарываться на Ростова. «Влад», — голос девушки вырвал меня из мыслей. «Опять витаешь в облаках?» Она мило улыбалась. В обтягивающих джинсах и красной маечке она выглядела просто потрясающе. И маняще, даже слишком. Мне оставалось удивляться выдержке тени, которая все это время молчала. «Да, прости», — я улыбнулся в ответ. Просто задумался. «И о чем же?» — она игриво посмотрела на меня, после чего поводила трубочкой в бокале с коктейлем и чуть отпила. «Или это секрет?» «Да нет никакого секрета. Просто у нас в школе планируется день поцелуя и...» «Говорить или не говорить про обязательную пару?» «Надо набросать несколько песен. Сама же понимаешь, там без меня никак?» «Ага», — хитро прищурилась. «И кого же ты пригласишь?» «О как!» — я хлопал глазами, будто удивлялся ее осведомленностью. По факту уже было глупо думать, что девушка, дочь полковника полиции, кадет полицейской академии, останется не в курсе такой соблазнительной новости. «Ты не перестаешь меня удивлять!» «Да брось!» — мило засмеялась она. Как только об этом узнала Адашева, то, считай, знала вся школа, а с ней и весь Красноград. Тоже верно. Ну так и что?» Сгораемая от любопытства Алена облокотилась о столешницу. «Уже есть достойная кандидатура. Мне было бы интересно на нее посмотреть». «Ну, я замялся, а потом решил поиграть вместе с собеседницей». Наклонившись к ней, расплылся в улыбке и спросил, «А ты не хочешь быть ею?» «Я?» – на мгновение девушка торопела, но быстро пришла в себя. «Остынь, жеребец. Я ведь простолюдинка, а в школу к вам так просто не попасть. Только если я приеду на вызов вместе с копами в качестве стажера. К тому же это мероприятие поможет вам, Ариста, найти достойных как семейных, так и финансовых партнеров». «Резко ты с лирики к реальности перешла». Я выпрямился. «Но на самом деле нет, никого не нашел. И, честно говоря, никого не хочу искать». «Мне это кажется каким-то фарсом». «Возможно», — продолжала глумиться надо мной Алена. «Если знаменитый Ростов выберет одну, то несколько других окрысятся на нее». «С каких пор я стал знаменитым?» — я всплеснул руками. «Можно все обратно? Думаешь, оно того стоит?» эм, не знаю, но чрезмерное внимание порядком раздражает». «А как ты хотел? В этом прелесть быть богатым и именитым» в гробу я видел такие прелести». «Ну, туда тебе пока что рано», подмигнула девушка. «Кстати, официально же можно жениться на нескольких, так почему бы тебе несколько и не привести «И сразу же отбиться от нескольких потенциальных партнеров?» Я изогнул бровь. «Думаю, их родители не будут довольны, если еще вчера презренный Ростов возьмет под руку их драгоценное чадо, но выведет на свет лишь как вторую или вообще третью девушку-жену». да Алена цокнула языком и снова сделала глоток. «Не просто тебе будет. С этим полностью согласен. К такому жизнь меня не готовила». Мы дружно рассмеялись, а после продолжили беседу на отвлеченные темы. Просидев еще пару часиков, пока в глазах Алены не появились пьяные искорки, я решил, что надо закругляться. «Знаешь, нам, наверное, пора». Я позвал официанта и попросил счёт. «Хорошо», — игриво прорычала девушка. «И куда же нам пора?» Пода мам?» — просто ответил я. «Я вызову тебе такси». «Мне?» — она удивилась. «А сам пойдешь пешком?» Ее ладонь накрыла мою. «Может, поедем вместе? Отца все равно нет дома, он постоянно на работе». С этими словами Алена облизнула алые губки, от чего у меня все сжалось внутри. «Мне сказать? Или сам все понимаешь?» «Молчи, прошу тебя, только не сейчас и не с ней. Ну, как знаешь». На мгновение я все же представил себе картину, где мы с ней кувыркаемся в постели. И от этого стало немного не по себе. Но я тут же сбил на вождение образом Ржевского, который с радостной улыбкой врывается в комнату дочери и... Нет, я покачал головой. «Прости, Алена, не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» – сразу же насупилась она. «То есть до этого тебя ничего не тормозило, а сейчас...» «На самом деле и раньше тормозила. я вздохнул. «Прости, но...» «Папа!» — она сразу же догадалась, в чем дело. Вот так и знала. Начала нервно собираться, а потом словно ужаленная подскочила со стула. Всегда из-за этого проблемы. «Ален, подожди!» Я хотел было ринуться за ней, но счет не успели принести, а она уже была у двери. Когда я все же расплатился, то успел увидеть лишь женский силуэт в удаляющемся такси. «Зараза!» пробормотал я, понимая, что обидел подругу. «А ведь мог и рыбку съесть, и...» Вообще не та поговорка, так что прикрой клыкастую пасть. «Опять намекаешь, что я чудовище? А кто только что оскорбил такую красотку? Отшил столь приятное на ощупь тело, как снаружи, так и внутри?» «Отвали!» — процедил сквозь зубы и вдохнул полной грудью. «И что теперь делать?» Свидание закончилось совсем не так, как я ожидал. Впрочем, наверное, так даже лучше. «Зато полковник останется довольным, а он ведь нам еще нужен». «Это да», — пробормотал я и вызвал такси себе. Путь мой лежал за город, где уже должен был открыться ночной клуб «Люкс». «И что там?» — спросил я, устало потирая глаза. «Да черт его знает!» — Семенович тоже не отличался бодростью. Под глазами залегли круги, а его синевласая пассия недобро косилась на меня. Но оно и понятно, заработались, а помощь я им до сих пор не организовал. «Я точно не пробил, но, как всегда, твой напарник» — на этом месте он сделал акцент — буянит и тратит ресурсы не в то русло. «Онегин, сука», — произнес я, посмотрев на мониторы, на которых уже танцевала подвыпившая толпа. «Вечно он устраивает хрен пойми что». «Ну так надо было найти кого-то посерьезнее», – подала свой голос Маша. «Онегиным проще манипулировать», – усмехнулся я. «Мы сидели в нашем подземелье, оборудованном по последнему слову техники: Несколько мониторов и один огромный. Куча серверов и всего того, от чего Семеныч с подругой только что не прыгали в неистовстве первобытной радости». Приехав сюда, сразу же поделился с другом новыми наработками, созданными по запискам отца. «Наши лекарства от простуды должны были стать намного дешевле и проще в производстве. И главное, лечили не хуже сверхдорогих аналогов». Идея Семеновичу понравилась, и он согласился помочь, чем сможет. Но по их лицам я понял, что они оба устали. Все же им приходилось держать и клуб, и сеть кафе. Пусть там и были временные работники, но зачастую это лишь усугубляло положение дел. К тому же о главном ресторане «Онегина» появились плохие новости. Кто-то усердно подсовывал палки в колеса. Жалобы, инспекции и много чего подобного сыпались на головы работников почти каждую неделю, отчего напряжение в коллективе стало уже слишком звенящим. «Хорошо, я разберусь с этим», – сказал я, сидя в мягком кресле. «А еще у меня есть хорошие вести», – внимательно посмотрел на их любопытные лица. «Я нашел администратора для люкса, так что одной проблемой меньше. Ну, а еще она будет помогать и по кафешкам». Она иронично спросила Маша, хотя я заметил, что после моих слов ее лицо заметно разгладилось. Наверное, чувствует, как гора с плеч упала. Эля, ответил я. О, -о, -о, -о, О, радостно протянул Семенович. Так вы опять вместе? Ну, не совсем, уклончиво ответил я. Она сказала, что ей нужно время. Когда женщина так говорит, главное не упустить тот момент, когда она уже все обдумала. «И время начинает работать против тебя», — философски заметила Маша. «И как же мне понять, что момент пришел?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Боюсь, что на этот вопрос даже Эля не ответит». «Просто отлично», — недовольно пробормотал я и встал. «На днях она здесь появится. Ведете ее в курс дел?» «Так она и так в курсе всего», — сказала синевласка. Она насчет клуба? Да, конечно. Хоть сейчас». Вижу твой энтузиазм, рассмеялся я, но успеется. Я хотел уже отправиться в зал, как Семенович меня остановил. Чуть не забыл, Влад. Он подошел к одному из мониторов и открыл какие-то таблицы. Фар успешно запущен. Проблема только в том, что для нормального разгона потребуется очень много времени. Первая криптовалюта в этом мире. Быть ее основателем значит купаться в деньгах. Может и больше того, управлять компаниями. Но пока говорить об этом слишком рано. «Годы?» – спросил я. «Вряд ли», – хмыкнул Семенович. «Транзакции и переводы совершаются довольно часто, так что скорее месяцы. Ну, в крайнем случае это год. А потом...» «Нас убьют», – сухо произнесла Маша. «Вы хоть понимаете, какие это деньги и какая власть?» «Вполне», – я повернулся к ней и оскалился. «Только теперь моя улыбка превратилась в клыкастую пасть тени». Ой! испуганно воскликнула женщина, а потом принялась так ругаться, что даже закаленный Семёныч побледнел. Не пугай её так, прошептал он мне на ухо. Она в последнее время на взводе. На взводе? переспросил я и подозрительно покосился на собеседницу. Маша, а когда ты в последний раз выпивала с нами? К чему такой вопрос? Она нахмурилась, понимая, куда я клоню. После чего я перевёл взгляд на своего первого напарника и хмыкнул. Он, кажется, понял, о чём пошла речь и даже слегка побледнел. Что? радостно воскликнул я и похлопал того по плечу. Поздравляю, папаша! Засим откланиваюсь, решайте семейные дрязги сами. И быстренько убежал, пока злобный взгляд Марии не прожег меня заживо. Но, как оказалось, карма все же существует, и настигла она меня практически моментально. Стоило выбраться в зал, где я планировал перекусить и выпить, как меня окликнул до более знакомый голос. «Влад?» – я вздрогнул, не доходя до барной стойки. Медленно повернулся и встретился с пьяным взглядом Ржевской. «Ты какого хрена здесь забыл?» – возмущалась Алена, переминаясь с одной ноги на другую. Видимо, алкоголя в ее крови было достаточно. «Я...» Однако и на этом мои злоключения не закончились. Не успел я ответить, как сзади на меня кто-то набросился и радостно завопил прямо в ухо. «Ростов, как я рад тебя видеть!» То о ком мы вспоминали этажом ниже, висел на моих плечах. «Эй, народ!» Онегин-младший позвал своих выпивших друзей. «А вы знали, что этот пацанчик почти что в одного держит эту забегаловку?» «Твою ж мать!» 28 марта 2022 года.